Глава пятая. Учиться, учиться и еще раз учиться. В выбранном гором трактире было уютно и тихо. Несмотря на обеденное время, больше половины столов пустовало. А потому стоило побратимам войти внутрь, как сразу двое половых кинулись к ним со всех ног. «Гор, а ты не хочешь рассказать, чем окончилась история с артефактом?» — поинтересовался Тмор, когда стоявшие перед побратимами тарелки опустили. «Ничем», — погрустнел Рис. Немного помолчал и добавил, «Группа, доставлявшая артефакт в столицу, пропала, естественно, вместе с этим урговым творением». «Как это?» — изумился Тмур. Мысль о том, что все пережито им за последнее время было бесполезно, неприятно царапнула по сердцу. «Вот так», — Тмур ответил Гор. «Ребята нарвались на довольно мощный прорыв. Когда на место прибыл патруль, было уже поздно». «Прорыв? Патруль? Что это?» ним понимающе взглянул на друга тмор прорыв это бич нашего мира парень иногда границы с нижними мирами истончается и их обитатели оказываются достаточно сильны чтобы проломить барьер а бывает что этот барьер разрушают целенаправленно у нас-то подобным заниматься как-то не принято а вот эры иромовники хоргов большие любители таких шуточек от их действий в свое время наши войска сильно страдали да Самое противное, что если прорвавшихся тварей сходу не уничтожить, они сожрут всех, до кого смогут дотянуться. чтобы бы этого не произошло, в Шаэре были созданы специальные патрули из воинов и магов, следящих за границами. Маги предупреждают воинов о возможных местах прорывов, и те быстренько шинкуют твари на ломтики. «Хм, так это в этот патруль ты хотел меня запихнуть?» — спросил Тмор, вспомнив беседу с князем. «Ну да», — кивнул Гор. «На территории ИНИУ я начальник патрульной службы. Логично было бы и тебя ввести в нашу веселую компанию. А что, стабильный доход, интересная работа на свежем воздухе?» «М-да», — усмехнулся Тмор, но тут же посерьезнел. «Слушай, Гор, а почему же в этот раз хваленый патруль не успел вовремя?» «Почему, почему?» — оскалился Гор. «Потому что в том месте барьер был в полном порядке, и до спонтанного прорыва оставалось еще лет сто». Какая-то сволочь просто открыла дверь этим тварям, а когда охрана была уничтожена, и весь этот ургов-зверинец разбежался по лесам, спокойно забрал артефакт с собой. «Ясно», — кивнул Тмор, — «охота за этим вашим артефактом окончена, победа присуждается сволочи. Может, теперь расскажешь, что это был за артефакт такой?» «Думаю, будет лучше, если об этом расскажу я», — раздался гулкий голос из-за спины Тмора. князь Ион... — сверкнул глазами. Судя по их выражению, Гардаэн явно был чем-то недоволен. Чем именно Тмор узнал в библиотеке резиденции, служившей князю кабинетом? — Гор, в каком борделе ты забыл свою голову? Вы бы еще народ собрали и устроили открытые дебаты. Ладно, Тмор, мальчишка просто не знает, о чем идет речь. Но ты, ты мог поговорить на эту тему дома? — рычал князь, расхаживая из угла в угол. — Бестолычи! Тмор подобрался. Уж очень странно было наблюдать такой фонтан эмоций с полным напряжением немногочисленных уриссов мимических мышц. Обычно их лица не отличаются особой подвижностью. Да и обидно, когда тебя бестолочью зовут. Гор, как ты думаешь, князь бесится от того, что нас могли услышать посторонние, или от того, что мог услышать предатель? Прошептал Тмор. Со своим кошачьим слухом Рион и шепот услышат Князь застыл на месте и с некоторым удивлением уставился на человека, а потом почти спокойно, даже с какой-то задумчивостью заговорил. «Нет, это уже ни в какие ворота не лезет. Котенок, ты оборзел? Стоп, а о каком предателе ты говорил?» «Но ведь это очевидно», — пожал плечами Тмор, решив не обращать внимания на уничижительное обращение князя. откуда ты же противник узнала о провале Скьефа, о маршруте группы доставки?» «Ну, положим отследить, не экранированный артефакт не проблема. Слишком сильное излучение», — протянул князь. «Хотя... Гор, ты же должен был спрятать его еще в мире Тмора». «Прятал бы, да только экранирующий футляр разнесло при стычке с бандой с Кьефа. Хорошо подготовились бродяги». Вот-вот, но группа доставки получила его уже в упаковке, а значит, на них не могло быть отблеска, по которому можно было бы засечь их местоположение. «Может, Тмор и прав», — пробормотал Рион. А вот вопрос с провалом скиефа отпадает. Стоило Гору появиться с неэкранированным артефактом на Оркане, как противник об этом тут же узнал. «А как же сообщение о местонахождении самого Скьефа?» — стал настаивать Тмор. «А что с ним?» — не понял Рион. И, заметив, какой укоризненный взгляд бросил на побратима Гор, потребовал. «Рассказывай». «Это... это... охренеть!» Выдал князь, узнав, на ком пришло сообщение о скиефе «Тмор, похоже, ты прав. Без предательства подобную ловушку организовать невозможно. А вы, балбесы великовозрастные, еще и промолчать хотели? Тмор, это я не тебе, а Гору. Идиоты!» «Князь, а все-таки, что это был за артефакт такой? И кто противник?» — спросил Тмор, дождавшись, когда Гордаян успокоится. В отличие от инсценированной до этого вспышки ярости, настоящий княжий гнев пугал до мурашек. Артефакт — это основание кристалла света, который эры собирают последние несколько лет. Собственно, они есть противник, — вздохнул князь. «Так может, пусть и собирают его дальше? Чем он нам навредить-то может?» — поинтересовался Тмор. «Карту мира видел? Есть там такая область, на восход от внутреннего моря, пустыни Нигур называется». Последний раз Эйра активировали кристалл света именно там. Результат – несколько миллионов погибших. Рисы, хорги, промы люди – вздохнул Гор. «Что они делали в пустыне?» – удивился Тмор. «Когда там был огромный край, который за количество водоемов называли озерным. Сейчас от него остался лишь маленький кусочек на полдень от пустыни, в полночных и восходных землях хоргов», – объяснил Рион. «Это случилось несколько тысячелетий назад». В ответ против Эйра вышли совместные войска риссов Кромов и Хоргов. Единственная за всю историю война, в которой Рисы и Хорги выступили на одной стороне, невзирая на взаимные претензии. А Кромы вообще впервые взялись за оружие. Эйры бежали через залив, теряя корабли в пылающем от огромного количества заклятий море. Артефакт Арнов был разъят на части, но не уничтожен. Слишком много сил требует эта процедура. А на карте появилось два новых названия. пустыня Нигур по имени королевства Кромов, существовавшего на ее месте, и огненный залив, до бегства Эйры, звавшийся Бирюзовым. Вот так-то. Орион окинул взглядом побратимов и махнул рукой. Аудиенция окончена, Горденон. Вы свободны, и постарайтесь не вляпаться во что-нибудь еще. Князь хмыкнул. Хотя кому я это говорю? Побратимы переглянулись и, дружно ухмыльнувшись, свалили из кабинета. «Гор, а ты не мог меня предупредить заранее о том, что вы не рассказали князю о ловушке Натира?» — просил парень, и едва они с Гором оказались на уже знакомой террасе. И внезапно зашипел. «Что, неужели забыл?» «Ух ты! Всего два дня в клане, а интонация как у природного риса». «Ну, почти», — ухмыльнулся Гор. «Забей, Тмор, все очень удачно получилось». «Да ну!» — не поверил Тмор. «Ну да, сам я не мог рассказать князю о той ловушке». «Тиру обещал. Счет одного старого долга. Так-то?» «А что ж ты на меня так посмотрел, когда я проболтался?» – буркнул Тмор. «Зато теперь Тиру не отвертеться от основательной головомойки. Князь не дурак, два и два сложить может. Мигом просек, что я Тиру слово дал и не применится сообщить племяннику о моих безуспешных попытках его сдержать. И я чист, как и белый снег». Тмор даже подивился такой изворотливости. «Сейчас город открывался перед ним с какой-то неизвестной доселе стороны. И нельзя сказать, что человеку это нравилось, а потом у него промелькнула одна интересная мысль. Что-то мне подсказывает, что князь не случайно оказался в том трактире, а не за городом, как ты утверждал». Мор внимательно посмотрел на побратима, но Гор даже не смутился. «Лишь осклабился во все 32 или сколько там зубов у рисов». «Так я и думал». «Что ж, меня искренне радует, что я смог тебе помочь сдержать слово «молчание», данное племяннику, и слово верности князю». «Это ты сейчас на что намекаешь?» — забеспокоился Гор, и широкая ухмылка куда-то слиняла с его лица. «Ну как же?» — потянулся Тмор, старательно сдерживая рвущийся смешок. «Ведь теперь я могу рассчитывать на ответную услугу с твоей стороны». «Вот ж, Ургов, приемыш!» — поперхнулся Гор, — изумленно неверяще рассматривая сидящего напротив него человека с бокалом вина в руке. Но в конце концов справился с собой и расхохотался так, что спугнул каких-то птиц, облюбовавших для отдыха каменные перила террасы. «Поучили», называется. «Ой, не могу, уроки выживания в свете». «Ага. Малыш, каюсь. Интриганность тебя конечно, нулевой. Но не хотел бы я оказаться на месте того идиота, что захочет проверить это на практике». «Ладно». Город смеялся и посерьезнел. «Какая услуга тебе от меня требуется?» «Так это вы с таким образом учите меня правильному поведению при общении с рисами?» — хмыкнул Тмор. «Не с а с князем. И неправильному поведению, а единственному способу выжить в свете», — кивнул Гор. «Любой двор, это знаешь ли, тот еще террариум, и к общению с его представителями нужно быть готовым. А у тебя с такими делами напряг. Опыта-то нет». «Это да», — кивнул Тмур. «Но почему вы воспользовались именно таким способом?» «Практика — лучший учитель», — ответил Гор. «Кстати, поскольку ты официально являешься защитником клана, тебе следует знать кое-что о неписанных правилах нашего общества. Например, самое главное, любое данное тобой обещание ты обязан выполнить. Если не сдержишь слово, за тебя его будет держать дом. Заметь, даже не твой клан». Сам понимаешь, в этом случае твоя собственная репутация и репутация клана упадут. А это может привести к самым непредсказуемым и крайне негативным последствиям. Так что риссы стараются вообще не давать никаких обещаний. А если приходится это делать, то они получаются такие расплывчатые. Ни хрена ж себе. Мор удивился такой логике. Именно поэтому среди остальных раз мы слывем беспринципными и изворотливыми отродьями хаоса. Усмехнулся Гор. «Так что, говоришь, за услуга тебе нужна?» «А, услуга?» «Да». Тмор понемногу выплыл из того набора картинок, что рисовало его воображение по поводу последних известий и, наконец, пришел в себя. Мастер Корс сказал, что в резиденции есть оружейное, а у меня через два часа занятия в классе до лараны Лораны. Фу ты ты!» «Я-то думал!» «Идем, подыщем тебе подходящее железо!» Гор моментально подхватился, Слуга Кром бесшумно открыл дверь, и побратимы понеслись по многочисленным запутанным переходам замка. Дрын по руке, по небрежному выражению гора, выбирали долго. Все-таки рисы в большинстве своем ребята массивные и высокие. Отмор не отличается мощным телосложением, так что дело оказалось непростым. Одно было хорошо. Тяжесть клинков, выкованных под силушку катоподобных воинов, не была для Тмора чем-то запредельным. сказывалось его и иномирное происхождение. Поначалу Тмору приглянулась хумарская сабля. Изогнутая, удобная, но тут его ждало разочарование. Ее центр тяжести оказался смещен в верхнюю треть клинка, красующегося мощной и тяжелой елманию. Как подсказал Гор, сделано это было для удобства рубки с седла. Тмор вздохнул. «Знаешь, у меня есть одна идея». Устало проговорил Гор через час усиленных поисков, закончившихся лишь тем, что Тмор обзавелся набором метательных ножей. «Думаю, ничто другое тебе здесь не подойдет. Иди за мной». Вскоре побратимы оказались в самом дальнем углу оружейной. Гор порылся на одной из полок и вытянул на свет небольшую резную трость. Металлические кольца, набитые по всей длине трости, да и весь ее вид, пусть и не лишенные определенного изящества, но совсем не тянущий на тот шик, которым щеголяли трости некоторых столичных модников, от чего-то неровно дышащих к украшенным недокостылям, все говорило о том, что эта вещь сделана не для форса, а для помощи в долгих переходах. «Вот!» — гордо проговорил Гор и бережно погладил резьбу трости. Смор недоуменно посмотрел на побратима и протянул руку. Почти тут же он почувствовал неожиданно солидную тяжесть переданного ему предмета. Руки, независимо от мозга, ухватились за трость с двух сторон, а в следующий миг Тмора словно током тряхнуло, и в руках у него оказались два недлинных, чуть изогнутых клинка с небольшими четырехлепестковыми гардами. «Охренеть!» — скопировал интонацию Риона Гор. «Нет же! Ну, на! Я тебе его обстал три раза, долбаный «Чего ты бесишься? Классная же штука, Гор!» — восхищенно протянул Тмор, внимательно рассматривая поистине волшебные мечи, оказавшиеся у него в руках. «Чего бесишься?» — как-то враз успокоился Рис. «Я тебе скажу, у чего я бешусь. Это, к твоему сведению, один меч, и всегда был один, если только...» «То, если только...» — напряг Ситмур. Мастер, который их сделал, когда отдавал заказчику, сказал, они ему понравятся. не я, не заказчик тогда его не поняли. Меч-то был один...» «Ну, байда, ну, сукин сын!» «Это мастера так зовут?» Улыбнулся Тмор. «Ну да, если жив еще, и имя не сменил». Как-то отрешенно кивнул Гор, не сводя взгляда с мечей. «Что, так давно дело было?» По наитию Тмор сделал движение, словно вкладывая мечи в расположенные перед ним горизонтально ножны, и в руках у него оказалась все та же трость. «Двести лет назад», — ответил Гор, взял из рук Тмора оружие, показательно ухватился за верхнюю его часть. И ничего В смысле она оказалась неразъемной. город неожиданностью войкнул:сё брат, они тебя признали, так что фиг кто их теперь извлечь сможет кроме тебя естественно. Тмор внимательно осмотрел трость, взял в руки и та послушно превратилась в парные мечи. Причем сейчас молодой человек заметил, что один из них чуть длиннее другого, Вот и получается, старший и младший. По лезвиям клинков пробежали яркие блики, словно мечам понравились новые имена. «Кажется, теперь я действительно верю в магию», вздохнул Тмор, прислушавшись к собственным ощущениям. По рукам от мечей тело вливалась какая-то звонкая и радостная сила. «И это, брат, уже не магия», покачал головой Гор. «Это просто чудеса какие-то». «А в чем отличие?» спросил Тмор, потихоньку приходя в себя. Окинул взглядом вновь обернувшиеся тростью мечи и, огладив ладонью металлический кольца, улыбнулся. «Проси у Джорро», — скривился Гор, — «я в таких делах не силен. А уж лезть в секреты мастера, сотворившего это, и тебе не советую. Не любит Байда таких любопытных, оторвет голову и амба. А нам без головы никак, с голоду умрем но но Согласно кивнул Тмор и последовал следом за побратимом на выход из оружейной. До занятия у домеса ларана оставалось меньше часа. Тмор дернулся и, зашипев от боли, откатился к границе круга, высыпанного белым сверкающим песком. Противница задумчиво глянула на поверженного противника и, похлопав по голенищу сапожка клинком длинной тяжелой шпаги, шевельнула кистью руки, требуя подняться. Человек придирчиво осмотрел то, что еще 10 минут назад было его парадной рубахой, и, вздохнув, последовал молчаливому приказу. В душе Тмора бушевали самые противоречивые чувства. Еще бы, дед с самого детства обучал его владению клинком, а здесь за 10 минут он умудрился проиграть 7 схваток из 10. Причем, если он правильно понял, первую схватку удалось выиграть лишь потому, что Дамеса Лорана столкнулась с незнакомой ей техникой. Вторую победу он получил, взвинтив темп боя почти до боевого режима, а в седьмой схватке, ставшей его третьей победой, продавил защиту до мессы на чистой силе. Лорана, в свою очередь, тоже была не в лучшем настроении. Сначала умудрилась проиграть простейший бой знакомства, не уловив кое-каких особенностей в манере противника. В отличие от многих, парень абсолютно не боится боя на очень коротких дистанциях. Во втором бою, разозлившись на свои промахи, она увеличила скорость. мор тоже а затем произошло что то невероятное она просто не успела за человеком даже не так она мастер танца не успела за человеком бред дальше вроде бы все было в порядке и ларана не допускала ошибок но едва она попыталась прощупать противника на силовой защите как тот ее попросту опрокинул это было бы кошмарно если бы не было так интересно прикинув возможные варианты мастер танца подозвала свалившегося на ее шею ученика. «Вот что я тебе скажу, котенок», — Дамеса смерила Тмора взглядом и на мгновение умолкнув, продолжила. «У тебя интересная необычная школа. Очень неплохая для столь юного возраста техника, замечательная скорость, но все это сухо и академично. Тебе нужна практика. Очень много практики. Ясно?» «Да, мастер», — кивнул Тмор, расплываясь в улыбке. «Кажется, его приняли». тогда чего встал марш в зал лентяй от крика рисы утмор волосы дыбом встали и он подхватившись ринулся к высоким как и в любых других домах рисов двойным дверям шарх где тебя носит рыжие недоразумение я здесь мастер из-за угла вышел тихонько подсматривавший за поединком огнегривый рис с неправдоподобно фиолетовыми глазами видел паренька о да кивнул шарх что да Бестолыч, это твой новый напарник. Вперед, не дай ему заскучать!» «Три часа!» — злорадно ухмыльнулась ларана «Но...» — начал Рис. «Уже четыре!» Любуюсь белоснежными облаками, мурлыкнула до места, и Шарх сорвался с места, не желая еще больше увеличить время тренировки. Через три часа ларана заглянула в маленький по сравнению с основным зал, и, увидев вяло шевеляющихся в медленном поединке Тмора и Шарха, Негодующе фыркнуло. Уставшие поединщики продержались против ее атаки ровно восемь секунд, после чего оказались на полу. «Хм, черепашьи бои какие-то», — покачала головой Домеса. «Урк с вами. Можете отправляться по домам. Но завтра в восемь жду обоих здесь же. Шарх, познакомишь Тмора с полосой препятствий. Сильно не нагружай. Через три декады пустишь в Давильню». Тмор, на занятия приносишь с собой тренировочную одежду и мази от ушибов в иран. Последние попросишь у домеса Нирры Антор Лейги. Ясно? Тогда свободны. Человек и рис не заставили просить себя дважды и на максимальной скорости поковыляли в сторону душевой. А когда привели себя в порядок, уже более или менее вменяемые вышли на улицу. Ну что ты, как насчет перекусить? Человек. Ухмыльнулся рис. За. «Обеими руками!» — кивнул Тмор, мысленно прикинув количество наличности, оставленное ему гором на прогул. «Жрать хочу, это что-то неописуемое!» а, -а, а «Вон там за углом есть вполне приличный трактир!» «Поедим, заодно поболтаем!» Обрадовался Шарх и рванул вперед так, словно это не он четверть часа тому назад валился от усталости с ног. Тмор вздохнул и последовал за своим проводником. «Гардена Тмор!» Возникший у стола, Сьер Джорро смерил потрепанного тренировкой человека, изучающим взглядом. домес Лорана сообщила, что ваши занятия будут проходить по утрам. В принципе, вам следовало бы обсудить со мной этот момент, но раз уж договоренность достигнута, ничего не поделаешь. Посему, жду вас завтра после обеда. Всего хорошего. Ты проходишь обучение у Сьерра Джорро? Выдохнул Шарх, проводив взглядом долговязую фигуру мага. «Скорее испытание в качестве лабораторной мышки», — мыкнул Тмор, возвращаясь к жареному карпу. «А что?» «Да ничего. Неплохо устроился», — пожал плечами Шарх, но во взгляде риса проскользнула какая-то смесь легкой зависти и интереса. «Если ты думаешь, что меня кто-нибудь спрашивал, хочу ли я обучаться у домесса Лорана и Сьерра Джорра, то ты сильно ошибаешься», — вздохнул Тмор. «Интересно», — недоверчиво усмехнулся Шарх. Это ж какую услугу оказали твои родители, Дому и Нил, что князь Реон отправил тебя на обучение к лучшим мастерам? Шарх. Ярость на мгновение застила глаза Тмора, но парень справился с собой. Я буду тебе очень благодарен, если впредь ты не будешь выдавать таких оскорбительных намеков. Вот как? Протянул Рис, отодвигаясь от стола. Может, тогда объяснишь сам, чтобы мне не пришлось гадать? Скажем так, проговорил Тмор. Я оказал определенную помощь клану Рауд, и в ответ был принят в него в качестве защитника. Такая формулировка тебя устроит? Хм, чуть расслабился Шарх. Большего ты все равно не скажешь. Только с разрешения князя, развел руками Тмур. Шарх несколько секунд задумчиво рассматривал собеседника, но в конце концов махнул рукой. Урк ними твоими тайнами, рассмеялся Рис. Главное, что ты не из этих богатеньких и самодовольных уродцев. считающих, что за папины деньги можно купить все и вся. «А ты так плохо к ним относишься?» улыбнулся Тмор, потягивая легкое белое вино. «Тмор, я из очень небогатой семьи. Идлонг, наш высокий дом, также не отличается большим влиянием в столице, так что все, что у меня есть, это собственный дом и звание мастера клинка. И того и другого я добился сам», глухо проговорил Шарх и грустно улыбнулся. «Если бы ты знал, сколько крови мне попортили родовитые и богатые придурки». «Понимаю», – кивнул Тмур, – «таких везде полно». «Слушай, ну если ты уже мастер клинка, зачем ты занимаешься у домес лараны а а как я еще смогу стать мастером танца?» «Только так, и никак иначе». «К тому же, если я пройду обучение у нее, я стану первым выпущенным ею мастером танца. А это, знаешь ли, дорогого стоит». Под ее руководством мало кто и мастером клинка становился. Не выдерживали. «Однако высоко метишь шарх», – покачал головой Тмор и подвинул рису бокал с вином. «За это стоит выпить. Желаю удачи». «Благодарю», – кивнул шарх и, махом выпив бокал, потребовал счет, пояснив Тмору. «Сегодня гулять не будем. Завтра с утра на тренировку, а тебе после нее еще и к Сьерру Джор на занятия, так что побереги голову. А на празднике устроим вечеринку». «Какие праздники?» — не понял Тмур. «Как какие?» «Три свободных дня в конце каждой декады», — пожал плечами Шарх. И полетели дни. Фехтование, обед, медитации у Сьерра Джорра, ужин, беседа с архивариусом Торром, сон, ново фехтование. Декада за декадой. Ночь. Вокруг только темнота и прохлада. Нет, не так, не прохлада, а только предощущение готового пробежаться по улицам и садам легкого ветерка. Тмор застонал и кое-как открыл глаза, медленно выплывая из странного оцепенения, захватившего его. Тьма перед глазами неохотно рассеялась, и тело тут же пронзила боль. Боль от сотен ушибов и порезов. Сдавленный хрип, который перерос в стон человека, затих, оставив на высохших губах соленый привкус крови, и глаза снова закрылись. О, очнулся. Раздавшийся грохот с трудом был распознан Тмором как голос. Через долгую, томительную секунду пришло понимание. Голос знакомый. «Вчера... шарх?» «Погоди, сейчас полегчает». Огнегривый рис склонился над тмором, и губы человека ощутили прикосновение горлышка фляги. Вода. Один глоток. Фейерверк в голове и моментальное прояснение. Боль отступила почти мгновенно, и тело вновь стало послушным своему хозяину. «Хорошо-то как!» «Ну и замечательно!» Шарх улыбнулся, наблюдая, как его бессменный противник в фехтовальном круге приходит в себя. «Слушай, тебе же наставница велела носить с собой восстанавливающие мази. Где они?» «А-а-а, до мессы Нирра уехала в замок мужа, а лавки уже были закрыты. И помощница ее куда-то делась». Смор тряхнул головой. «Твои проблемы, парень. Запомни, если мастер ларана говорит что-то сделать, лучше не перечить. А то последствия будут...» Ну, в общем, вроде тех, что ты недавно ощутил на собственной шкуре. Ясно?» Усмехнулся Шарх. «А вообще, ты молодец. Первого раза пройти до Вильню, это, знаешь ли, очень даже неплохо». «Мое тело с тобой не согласно», вздохнул Тмур. «Ну-ну, не прибедняйся. Благодаря эликсиру у тебя даже рубцов не осталось», фыркнул Шарх. «Так что прошу в круг, противничек. И, кстати, учти, за два глотка этого чудесного напитка ты мне должен марку». «Озверял Шарх». Возмутился Тмор. Да я сейчас даже тренировочный меч в руке не удержу. Из чего такие цены? Ты встань, а там посмотрим. Отмахнулся Шарх, и юноша тяжело вздохнул. Упертый рис. Ведь не отстанет, пока своего не добьется. Тмор медленно сполз с лежанки, на которую его принесли после прохождения полосы препятствий, и с изумлением понял, что тело и не думает отказывать. Больше того, появилась такая легкость, словно он только что вылез из душа после хорошей разминки. «А я что говорил?» «Мой эликсир — штука действенная, а значит, дорогая, так что не обессудь!» Довольно ухмыльнулся Шарх и тут же бросил Тмору учебный меч. «В круг, Гордана, в круг!» «Ты мертвого уболтаешь!» Рассмеялся человек, и противники заняли позиции в тренировочном круге. После тренировки Тмор вежливо попрощался с Шархом и лараной и двинулся в уже знакомый трактир, куда его не так уж и давно затащил гор, и где они встретили князя. Благо, заведение располагалось на полпути к дому сьерра джорра недалеко от академического квартала. Именно здесь Тмора ждала очередное приключение. Не желая терять время на общение с уже знакомой ему компанией рисов, замеченный на одной из галерей второго уровня, юноша двинулся нижним ярусом и почти достиг нужной лестницы, ведущей к трактиру, когда его буквально сбил с ног. Если бы не реакция лежать бы Тмору на проезжей части под копытами очередного всадника. А так он успел даже поймать прилетевший в него снаряд. Правда, на ногах не удержался и сел на пятую точку. Кое-как поднявшись, Тмор попытался рассмотреть подарок небес и с удивлением понял, что снаряд также рассматривает его самого. Синими-синими глазами в обрамлении пушистых и длинных ресниц. Юная, очень симпатичная риса пришла в себя первой. «Может, ты все-таки поставишь меня на землю?» Она тряхнула волнами из сине-черных волос, и внезапно смутившийся Тмор с готовностью выполнил просьбу девушки, осторожно, словно хрупкую статуэтку поставив ее на землю. «Как прикажешь, Домесса!» «Домина, с твоего позволения!» — улыбнулась Риса. На втором ярусе кто-то захохотал, и улыбка девушки тут же превратилась в оскал. А синие глаза внезапно стали холодными и злыми. «Ну, урговы выкидыши!» Риса хотела было взбежать обратно по лестнице. «Это они тебя сбросили?» — раздался ледяной голос Тмора, узнавшего в хохочущих рожах, выглянувших из-за парапета, давешних знакомых, встречи с которыми он хотел избежать. Риса, замерев на мгновение, кивнула и уже сделала шаг к лестнице, когда так удачно поймавший ее человек вдруг проговорил. «Позволь мне». Увидев хищную улыбочку на лице собеседника, девушка секунду подумала и, пожав плечами, заметила. «Они защитники?» «Я тоже не погулять вышел», — мыкнул тмор и начал подниматься по лестнице. Увидев, кого они чуть не пришибли, молодые лоботрясы чуть отступили. Не такое уж давнее купание в холодном ручье им очень хорошо запомнилось. «Но? И кто же дал вам право так обращаться с дамами?» — сухо поинтересовался человек. Вокруг места происшествия быстро собиралась толпа любопытствующих. «Не твое дело, серф!» Предводитель лоботрясов явно не желал забыть утраты фамильной шпаги. «Оскорбляешь!» — раздался голос из толпы. «У человечка-то фибула защитника». «Кто думает, своими прокисшими мозгами это быдло?» — Тмор ткнул пальцем в сторону звереющих противников. «Меня совершенно не волнует. Но вот то, что они не стесняются драться с дамами, ни в какие ворота не лезет. Падаль!» «Может быть, в другой ситуации юношей не стал бы столь активно нарываться на драку. откровенно провоцируя противника, но эти урода своими действиями просто вывели его из себя. Хочешь покуражиться? Твое право, но выбирай равного противника. Отешить свое эго и развлекаться за счет слабейших — это гнилье. «Дуэль! Сейчас! Выродок обезьяны!» — заорал все тот же предводитель банды, хватаясь за шпагу. тмор фыркнул в ответ и, услышав цокот копыт по мостовой, одним движением скользнул к ограде. Внизу как раз проезжал какой-то обоз, и парень бросил восседавшему на козлах первой телеги крому серебряную монету. «Любезнейший, продай кнут!» Кромы, ребята, шустрые, и не успели окружающие ничего понять, как в руке странного человека-защитника оказался солидный кожаный хлыст, верный помощник возниц. «Ударивший женщину есть скот, и обращаться с ним следует соответственно», – процитировал Тмор один из пунктов уложения свободного города и взмахнул кнутом. Несмотря на дичайшие нравы, к женщинам на родине Тмора относились весьма и весьма уважительно, да и дед вбивал в своего ученика моральные установки с силой копера. подружный гогот толпы лоботрясы смылись в переулке, сверкая голыми задницами, а распороты ударами холыста штаны так и остались валяться на тротуаре. «Благодарю, Гордена!» — юная Рисса улыбнулась Тмору, сворачивающему покупку. Не могу сказать, что созерцание филейных частей этих придурков доставило мне наслаждение, но как форма наказания очень даже неплохо. Поучительно, я бы сказала. «Всегда к твоим услугам, домино!» Тмор отвесил Рисси короткий поклон и огляделся. Толпа уже рассеялась, и на его пунцовивающие уши вряд ли кто-то обратит внимание. «Рилла, Тор, Ношайр и Нил, дом!» — кивнула девушка. «Тмор, Гардена, Раут, Шайер и Нил», — чуть смущенно ответил парень. «И откуда, скажите, оно взялось? Как с риса в кнутом штаны снимать, так все в порядке, а как посмотрел в эти глаза озера, все, тушите свет, сливайте воду». «Так ты и есть тот самый человек-защитник», — воскликнула Рила. «Ну, не знаю, а какой тот самый?» — пожал плечами Тмор. «Единственный неповторимый», — залилась смехом риса. «Тмор, куда ты сейчас направляешься?» «Да вот», — хотел пообедать перед занятиями, — вздохнул парень, кивая в сторону ресторанчика, и, замявшись, спросил, «Не желаешь составить мне компанию?» до да меня не пристало шляться по трактирам», — вздернула носик Рилла, но тут же улыбнулась. «Но есть-то все равно надо. Идем». Они проболтали за обедом больше часа и спохватились только когда башенные часы Академии пробили три раза. Посмотрев друг на друга расширенными глазами, Тмор и Рилла одновременно выдали «Я опаздываю». Переглянулись и расхохотались. Расстались они с улыбками. И вроде бы даже друг другу понравились. Так, отставить мечтание. Хочется ласки, иди в бордель, — одергивал себя Тмор по дороге к Сьерру Джорро. Помогало мало. Перед глазами человека всю дорогу маячило лицо синеглазой рисы. а руки до самого дома Сьерра ощущали изгибы ее тела, пойманного над землей. Увидев мечтательное выражение лица ученика, Джорро был сильно удивлен. Совсем неподходящее состояние для продуктивных занятий. Но на этот случай у мастера сил нашлась пара приемов, помощью которых он и привел Тмора в чувство. Два ведра холодной воды на разгоряченную голову, и спустя полминуты ученик вполне способен усваивать мудрость веков. Джорро изучающе посмотрел на человека и вздохнул. Странная защита Тмора мало того, что имела неясную схему плетения, так еще и отбивала любые попытки человека воспользоваться своей буквально колокочущей силой. И самое противное, что к такому же результату приводили все эксперименты Джорро по исследованию свойств этой необычной силы. Впрочем, некие подвижки все же есть. Например, Тмор уже способен производить небольшие ментальные манипуляции. И явно прослеживается зависимость между успехами человека в основах школы разума и скоростью распада защиты. Создается впечатление, что эти плетения специально были созданы с таким расчетом, чтобы у парня не произошел спонтанный, неконтролируемый выброс силы. И чем больше усилий прилагается к укреплению самоконтроля, основа основ любой магической школы, тем быстрее защита разлагается, отдавая управление источником человеку. Стоило Тмору услышать эти умозаключения, и он словно с цепи сорвался. Сам Сьер Джор, по праву считавшийся фанатичным исследователем даже в среде своих коллег, схватился за голову, видя с каким самоотречением и упорством его ученик ломится вперед, в своем желании снести стену, что не дает ему по-настоящему прикоснуться к магии, не считаясь даже с возможностями собственного организма. Вот и сейчас. Три часа ночи этот одержимый продолжает тренировку. Хотя если не приглядываться, то можно подумать, что парень просто уснул. Ага, позе лотоса, воспарив на ладонь над полом. Вот это контроль. Джордж взглянул на ученика внутренним оком и оторопел. Прямо на его глазах непробиваемая защита Тмора медленно рассеивалась в воздухе, уступая место резко очерченным, совершенно необычным завиткам узора, синим на сером фоне силы. Вот и все. Сегодня защита рухнет. И наконец-то можно будет узнать, что за силу наполняет этого странного человека до краев. Только что из ушей не льется. Придя к такому выводу, Джорро активировал следящий артефакт, фиксирующий все, что происходит на 10 метров вокруг, и тихо вышел из комнаты.